Глава 4. Камень-варюга. Утром, сразу после завтрака, мама уехала обратно в город. Это у Карри каникулы, а маме надо работать. Как только мамин автомобиль скрылся за поворотом, Карри закончила махать ей вслед и побежала в спальню. Там она немедленно сунула нос в бельевой ящик. Чёрный в серых пятнышках, Камень лежал на месте, поверх стопки полотенец. При свете дня он выглядел самым обычным булыжником. Но шоколадка исчезла. Наверное, ее бабушка забрала, подумала Карри, хотя у нее от волнения по спине забегали мурашки. Надо бы ее спросить. А вдруг она заругает меня? Зачем я сунула горную вкусняшку в ящик с бельем? Хорошо еще, что ничего не испачкало». После завтрака бабушка и Каря пошли в супермаркет за продуктами. Булыжник Карри на всякий случай положила в рюкзак. Вдруг ей не приснилось, а он и в самом деле ночью шуршал. Еще Луна решит, что в шкафу завелась мышь и захочет на него поохотиться. Супермаркет в Трольддалене оказался самый обычный, как в любом другом городе. Кари катила между полками тележку на колесиках, а бабушка шла впереди и укладывала в нее разные продукты, поглядывая в список. Кари как раз начала размышлять, не намекнуть ли ей ближе к кассе на мороженое, как вдруг позади раздался строгий мужской голос. "Госпожа Айли, эта девочка с вами?" Бабушка и Карри одновременно обернулись. Рядом с ними стоял полицейский в безупречно чистой и наглаженной форме. Хоть он был с виду молодой, но лицо у него было просто каменное. Он смотрел на девочку в упор холодным пристальным взглядом. На поясе у него висели блестящие наручники, от вида которых Карри стала почему-то тревожно. Доброе утро, сержант Эйнар. Приветливо сказала бабушка. Да, это девочка со мной. Ее зовут Кари. Она дочка Кристи. Ты же помнишь Кристи, Эйнар? Кажется, вы в детстве с ней дружили. Она приезжалась сюда раньше каждое лето. Помните, как вы с ней забрались на крышу амбара, а она под вами провалилась? Что я там помню или не помню, госпожа Айли? к моей работе отношений не имеет. Довольно невежливо, оборвал бабушку полицейский. Если девочка с вами, у меня к вам вопрос. Вы собираетесь покупать эту шоколадку? Какую? удивилась бабушка, которую ваша правнучка положила к себе в карман рюкзака. Я не клала в рюкзак никакой шоколадки, возмутилась Карри. — А это что? Бабушка заглянула Карри за спину и нахмурилась. "Кари!" взволнованно воскликнула она. "Как это понимать?" Девочка сняла рюкзак и не поверила своим глазам. Наружный карман был открыт, и из него торчала горная вкусняшка. Кари покраснела до ушей. Ей стало так стыдно, даже слезы на глазах выступили. "Но я не клала ее сюда." пролепетала она. Если вы собираетесь покупать эту шоколадку, ледяным тоном сказал полицейский, не глядя на растерявшихся бабушку с внучкой. Извольте положить ее в тележку. И развернув плечи, удалился. Бабушка, чуть не плача, зашептала Каре: "Я и не думала ее брать. Я не знаю, как она туда попала. Она сама". Старушка только покачала головой. Если хотела шоколадку, так сказала бы. Я бы ее купила. Я ее не брала, твердила Карри. — Я вообще не люблю горные вкусняшки. Мама по ошибке купила мне вчера такую же на заправке, и я ее всего-то один раз надкусила. Она вдруг осеклась. В самом деле, не та ли это шоколадка, которая таинственно пропала из бельевого ящика? Может, мама нашла её там? и переложила ей в рюкзак. Карри быстро вытащила из рюкзака яркую упаковку и осмотрела ее. Нет. Это была даже не распечатана. Чудеса. Вот, Карри положила шоколадку на полку. Пожалуйста, она мне не нужна. В изрядно испорченном настроении, бабушка и внучка пошли дальше. Вскоре все, что надо было, собрано. Карри подкатила тележку к кассе. И они вдвоем начали выкладывать товары на ленту. Кари услышала вдруг девочка укоризненный голос бабушки. Что за фокусы? На Над тележки под всеми продуктами виднелась знакомая упаковка. Опять это горная вкусняшка. Да она сама за нами бегает, изумленно воскликнула Кари. Не пойму я тебя, внучка. Скажи толком, покупать ее тебе или нет? Нет. Шоколадка была выложена на кассе. Бабушка и внучка, переложив покупки в пакеты, вышли на улицу. Невдалеке стояла полицейская машина с открытой дверью. В ней сидел сержант Эйнар и провожал их таким взглядом, будто хотел сказать: "Я все про вас знаю. Вы от меня не скроетесь". Бабушка фыркнула, задрала нос и с гордым видом прошествовала мимо. «Тоже мне, Нашел преступниц, проворчала она. еще каких-то 20 лет назад на трехколесном велосипеде мимо моего крыльца катался. А теперь изображает из себя карающий меч правосудия. Злюка из Адабака, подхватила Карри, тоже задирая нос. А ты помалкивай. Строго сказала бабушка: "Мы еще поговорим дома о твоем поведении". "Ничего я не брала", буркнула Кари, опуская голову. Когда они вернулись домой, девочка пошла в спальню, села там на стул и задумалась. "Это все ты", внезапно сказала она рюкзаку. Вернее, конечно, не рюкзаку, а булыжнику которую она сама положила туда перед походом в супермаркет. Если тебе понравилась шоколадка, так и сказал бы, обвиняюще сказала Кари, невольно копируя интонации бабушки. «Я б тебе купила. Что мне жалко? Она сунула руку в рюкзак, собираясь достать камень, и вдруг замерла, а потом расхохоталась. Рядом с ним лежала горная вкусняшка. Ах ты ворюга. Подумав, бабушке Карри решила ничего не говорить, а улучив удобный момент, сбегать в магазин и потихоньку отнести шоколадку обратно. А слишком шустрый булыжник был наказан, заперт в ящике на ключ до вечера. Вечером, когда Карри, вернув шоколадку, отправилась в постель, Она невольно ждала, что камень опять начнет шуршать и мешать ей спать. Но ничего подобного. То ли он обиделся на нее, то ли ослаб от голода, но в ящике было тихо. Засыпая, Карри опять усомнилась. Может, ей все таки все это мерещится?